но главной темой оставалось жестокое убийство Майевой. Ну, в последние дни она чуяла опасность, была сама не своя. А с чего среди недели в среду внезапно помчалась на дачу? Говорят, стол был накрыт, ждала кого-то. Может, Страхова? Ну, тогда с ним бы и поехала. Они ведь не особенно скрывали свои отношения. А Елена, наоборот, в тот день услала Женьку на какое-то пустяшное задание. Будь он рядом, черта с два дал бы ее угробить. Да, страхов еще тот, волкодав. Версии об убийстве Марьевой маньяком или лютым ревнивцем быстро увяли. После недолгих размышлений анализа последних дней жизни главного редактора а журналисты умеют анализировать, трезвомыслящее большинство пришло к выводу, что Марьеву заказали. Но кто? Ну, возможно, у каждого журналиста были свои предположения, догадки, но об этом предпочитали молчать. Прощание с Марьевой произвело на всех угнетающее впечатление, и никто не хотел повторить ее страдный путь. Вокруг главного стола образовалась пустота. Члены коллегии, недолго посидев во главе, перекочевали поближе к своим подопечным отделам, к друзьям, к подружкам. Остались лишь Сосновский, Ранен и Прядов. Григорию Фимчу очень хотелось как следует выпить. Его рука непроизвольно тянулась к рюмке, но он контролировал себя, делая вид, что берет закуску, Фужар с водой, салфетки. Сегодня пить было нельзя. Редакция прощалась с Маривой. Это был ее самый последний редакционный день. А для него, Прядова, этот день мог стать, как говорил последний партийный вождь, судьбоносным. Ранин опрокидывал рюмку за рюмкой без видимых для себя последствий а Сосновский не пил, лишь пригублял рюмку. Олигарха этого никто и никогда не видел крепко выпившим. Наконец, Яков Михайлович произнес, «Ну, теперь можно и побеседовать». «Без Мясницкого?» — немного удивился Ранин. «А он на заседании драного цыка своей партии», — пренебрежительно сообщил Сосновский. Ну, впрочем, Николай Ривмарович в курсе. Итак, Григорий Фимч, что вы нам скажете? Ну, Маривой нет, а проблемы остались, ответил Прядов. — Снимите блокаду с газеты Якова Михайловича. Газета погибает? Да? Вроде бы удивился Сосновский. Ну, в таком случае госпоже Маривой повезло. Она не увидит крах своей любимой газеты. «Будьте снисходительны, Яков Михайлович!» Ранен грел рюмку с водкой в широкой ладони. «Елена Евгеньевна много значила в моей жизни, и хотя она меня предала, я оскорблю». «Оскорбите себе на здоровье!» — ответил Сосновский. «А я вложил в эту газету огромные деньги». Впрочем, вы правы, о покойниках не принято говорить худое. Давайте побеседуем о живых. Господин Прядов, завтра к вам придет мой юрист, и вы подпишете все документы о создании на основе газеты акционерного общества «Газета «Московские известия». Марьева отказалась их подписать, о чем я сожалею. Я советовал ей не упрямиться» счел нужным напомнить прядов. А я это знаю, как и то, что переубедить ее было невозможно. Но сейчас, сегодня, когда главного редактора пока нет, ваша подпись главная, первая. А остальное сделает Михаил Порфирич. Постановление, печать и прочие необходимые атрибуты. Да, но ведь требуется решение редакционного коллектива то есть будущих акционеров, напомнил Прядо. Но это ваши проблемы. Советую поставить коллектив перед дилеммой. Или газета закрывается,